Глава 6. А замена — день сегодняшний. Ножницы царапают затылок, а замена морщится, но сидит смирно. Она привыкла, что поход к парикмахеру — дело болезненное, ведь твои волосы скручивают и заплетают в тугие косички, после чего на коже могут даже остаться болячки. Иные парикмахеры, не выпуская расчески из рук, могут даже стукнуть ребенка, чтобы он не ёрзал, но ее бог миловал от такого. Некоторые родители даже подкупают своих чад сладким, только бы они пошли к парикмахеру. Но Приска никогда не потакала дочерям. И вот она смирно сидит на стуле, пока братец Сали промокает порез на ее шее обрывком бумажного полотенца и бормочет. «Прости, ох, прости, у тебя такая нежная кожа». Ничего себе объяснение. Приска видит через зеркало, как братец Али, озабоченно хмурится, беспокоясь, что ему влетит от Приски. А замене хочется сказать, что не стоит так волноваться, она его не выдаст. Наконец падает последняя густая прядь, плечи и полу её ее волосами. А замена чувствует головой приятный холодок и радостно поеживается. Наконец-то она, ученица средней школы, избавилась от последнего пережитка детства. Ей ужасно хочется провести рукой по волосам, остриженным до длины в 7 сантиметров. «Ну что, тебе нравится, Аби?» «Аби, ласковое обращение к девочке». «Сейчас я придам прически стиль, выбрею тебе узор». Парикмахер разображает в воздухе замысловатую вязь, стараясь загладить свою вину. «Нет, моя мама будет против, я ведь пойду учиться в среднюю школу». «В самом деле? И где же?» «Это школа-пансион в штате Имо». «Неужели федеральное учреждение?» Прекрасно, прекрасно, говорит братец Сали, размахивая ножницами, словно волшебной палочкой. А Замена решила не уточнять насчет школы. Умные мальчики и девочки обычно и попадают в государственные колледжи. Пусть братец Сали думает, что так оно и есть. Он делает еще несколько пассов ножницами, затем озадаченно смотрит на полученный результат. Давай-ка немного выстригу тебе затылок. Хорошо, только не делайте из меня панка. Просит о замене от волнения, совсем забыв, что для панковского стиля нужны более длинные волосы. Братец Али откидывает прядь волос с ее шеи и берется за дело, постоянно поворачивая ее голову то в одну, то в другую сторону. Его большой палец больно надавливает на мочку уха, словно он забыл, что имеет дело с живым человеком, а не тренировочной болванкой. Заведение «Братец Али» расположено на главной улице города рядом с крупным супермаркетом Джординко. Конкуренты Али «Томпсонс» находятся буквально в нескольких метрах отсюда. Улица эта называется Ахалла-Роуд. В одном ее конце — древний рынок Экиока, а в другом — современные банки, и все это взаимосвязано и поддерживает друг друга на плаву, когда займы и прибыль совершают свой магический круг. По тротуару плывут толпы пешеходов, через тусклое в пятнах зеркало, а замена видит движение на проезжей части. Грузовики с апельсинами, пикапы, городские автобусы и желтые такси с полоской из черных шашечек от капота до багажника, что очень похоже на летящий пчелиный рой. Владельцы тачек мешают пешеходам, стараясь втиснуться хотя бы на край тротуара, под которым проходит водосток. В субботу санитарные службы отвалили несколько бордюрных камней в сторону, и под ними проглядывают сухие водоросли, покрытые коричневой коркой. В сезон дождей не дай бог наступить в такое место. Именно сюда стекает вонючий и гнилой мусор, в котором происходит своя микроскопическая жизнь из бактерий, и на липкой поверхности всей этой гадостной жижи всплывают пузырьки. А во время наводнений... Любого неосторожного прохожего, решившего, что он идет по ровной твердой поверхности, может засосать с головой, а затем поток утянет его вместе с этой грязью на самое дно реки. Все, готово», — говорит, наконец, братец Али. А замена поднимает голову и вдруг видит в зеркале подобие собственного отца. С довольной улыбкой братец Али подносит к затылку девочки ручное зеркало, демонстрируя результат сзади. «Здорово же, правда?» Азамена издает булькающий звук. Ей хочется разрыдаться. Братец Али сделал ей стрижку, как у папы. Это стиль ее папы. «Я стала похожа на панка», — расстроена говорит Азамена. Она крутит головой, стараясь разглядеть себя под всеми возможными углами. Стрижка вышла мальчишеской и совершенно не сочетается ни с лицом, ни с формой головы. «Никакой ты не панк», — говорит братец Али и гладит девочку по голове. «Ты выглядишь, как примерная ученица». Он любовно поправляет отдельные прятки. Губы у девочки горят от обиды, она вот-вот разревется. а Замина скакивает со стула, пытаясь сорвать с себя накидку и полотенце. «Эй-эй!» — кричит братец Али. Он сердито хмурится, ноздри его толстого, как картошка носа, раздуваются. «Поосторожней с моим инвентарем! Любовно и несколько подобострастно, он снимает и накидку, и полотенце, потом обмахивает толстой кисточкой шею и одежду о замены. «Спасибо», — выдавливает из себя та, стараясь не смотреть на парикмахера. «Разве можно благодарить человека за этот ужас? Было договорено, что Приско заедет за дочерью, но о замена больше не может находиться в этом заведении, что сродни огороженному загону». Она ненавидит эти неудобные стулья с низкими спинками, этот обсыпанный волосами диванчик, плакаты с мужскими прическами афро от коротких до длинных, со стилизованными бакенбардами и усами. Это парикмахерская застряла в далеких 80-х, да и сама замена, заполучив стрижку аля папа, чувствует себя артефактом. «Когда придет Нвана и Дибия, передайте ей, пожалуйста, что я отправилась домой пешком», — просит она намеренно употребив мамина прозвище, по которому ее все знают в городе — «женщина-фармацевт». Братец Али молча кивает и, насвистывая какую-то песенку, начинает отряхивать стулья полотенцем, поднимая в воздух облако мелких волосков. Он только рад избавиться от замены. Приско заплатит ему за его вольное творчество, не имея перед глазами результата. замена выходит на улицу. Ее оголенную шею овивает легкий теплый ветерок, Но она не может им насладиться. Ей, кажется, будто все глядят на ее выпуклые лопы толстые губы, которые эта прическа только подчеркнула. Будучи совсем ребенком, она даже гордилась темным пушком над верхней губой, потому что у ее папы были усы, а она хотела быть, как он. А вот теперь. Да! А что теперь? Слезы так подступают к горлу, а тут еще какая-то женщина заругалась, что нельзя так ходить загребая пыль ногами. И комок в горле превратился в камень. а замене хочется все делать на зло, но ее ноги уже все покрылись пылью. Добравшись до площади Акбук-Банква, девочка свернула в сторону квартала Амиква и природное любопытство взяло верх над самоедством. Квартал — это место сосредоточенного проживания северян, народностей Хаоса и Фулани. Хаоса — народность Африки. Язык хаоса — чатской семьи, крупнейший по числу носителей. Фулани — народность Африки. Тут был совершенно другой мир. Из радиоприемников гремит индусская музыка, прерываемая новостями на языке хаоса. Маламы, северене, сидят перед своими домами и магазинчиками, иногда одно совмещено с другим, и громко беседуют, смеются, жестикулируют, попивают фура да нона» и едят орехи кола. Фура-да-нона один из многих популярных местных напитков в Нигерии. Приготавливается из просяных шариков фура и коровьего молока нона. Молоко обычно заквашивается в густую массу. По левую сторону от Азамины — здание Медресе, откуда слышатся распевные гимны. Вокруг этого здания царит тенистая прохлада, но некоторые ученики, наоборот, выдвинули свои коврики на солнышко. Они сидят на траве и пишут что-то на своих дощечках и уже в которой раз замена жалеет, что не знает языка хаоса и не может пообщаться с этими людьми. Единственное влияние северян на их семью состояло в поедании по субботам бобового пирога Акара и каши из кукурузы Акаму. Все вместе это и было их маленькая дава данью Исламу. Хаоса и Фулани исповедуют Ислам. Мимо проходит стайка девушек Фулани. Глаза их подведены от Ангели, Волосы, шеи, запястья, талии, предплечья обвиты украшениями из разноцветных бусин. А ангели примерно то же самое, что сурьма, натуральная сажа или измельченные минералы и антисептические вещества растительного происхождения. Они словно сошли с киноафиш, что развешаны по всему кварталу Амиква. О, эти волоокие красавицы! Как пленяет взмах их ресницы с подпорхающих платков! Эти красные точки на лбу и многочисленные браслеты на обеих руках. А замена не может оторвать глаз от девушек, заворожённая их раскованной грацией и жизнелюбием. Вот они идут, хихикают над чем-то, неся на головах корзины и подносы с фруктами, даже не придерживая их руками. А замена уже жалеет, что ее так обкарнали, а ведь она так мечтала о короткой стрижке. Опустив голову, она ускоряет шаг, шлепки стучат по пяткам. Этим маршрутом Азамена частенько возвращалась домой, учась в начальной школе, поэтому сейчас легко ориентируется в извивах дороги. Вот магазинчик, где она покупала сладости, тратя выданные родителями деньги на такси, чтобы добраться домой после дополнительных занятий. Напротив — ателье. Ученики и ученицы тренируются на мешковине, И только после обретения достаточных навыков их допускают до пошива настоящей одежды. А замена проходит мимо сарайчика, в котором мама одной из ее учительниц может быстро перемолоть вам бобы и кассаву для поджарки. Девочка кидает осторожный взгляд на двухэтажный домик рядом. Здесь на балконе частенько сидит мадам Азиома. Отдыхает или проверяет домашку по математике. А замене нравится эта учительница, ее все любят. Но сейчас ей не хочется попасться ей на глаза и отвечать на вопросы, в какую именно школу она перешла. К тому же ей все еще стыдно за неподобающее поведение на экзамене в Новосе. Перед перекрестком девочка смотрит по сторонам и быстро перебегает дорогу. Дальше начинается грязная тропинка, которая ведет к ее дому. Здесь уже нет красивых киноафиш, стены домов испачканы клеем. Это все, что осталось от предвыборных постеров. Почти над землёй стена вся измазана чем-то коричневым. Это дети так вытирают свои грязные попы. Азамена торопится поскорее пройти это место. У дороги на пенечке сидит старая монашка, грустно обмахивая себя ладушкой. «Здравствуйте», — говорит Азамена, затуманенный взгляд старушки проясняется, глазки остро впиваются в девочку. Монашка приподнимается и обнюхивает воздух костистым носом. А замена ускоряет шаг, не понимая, чем она могла обидеть эту женщину. «Эй, девочка!» — зовет монашка. Она говорит на корявом игбу, неправильно ставя ударение. Голос ее звучит трескуче. «Что вам, сестра?» — спрашивает Азамена, мысленно гадая, уже не мамина ли это знакомая. «Довольно странно видеть одинокую монашку здесь, возле дороги, под палящим солнцем». Обычно сестры разъезжают группками в машинах с кондиционерами, а у этой — обветренное, как у рабочего, лицо с кожей в струпьях и вметинами, как у старой картофелины. Монашка подходит поближе. Ее сине зеленые точь точь-в-точь, как на картинках про море, глубоко посаженные глаза буквально пожирают девочку взглядом. «Я вижу тебя», — говорит она голосом блаженной. Монашка вытягивает руку, словно благословляя, и озаменно протягивает ей свою. И тут монашка вцепляется в ее запястье, притянув девочку ближе, и дыхание ее пахнет лесом. «Мне нужно добраться до дома», — говорит монашка. «Покажи мне дорогу». Боль бежит вверх, как от удара по локтю. Становится холодно. Холодная волна накатывает на девочку, и это всего от одного прикосновения. Вот так и вода в ведре, если капнуть в нее каплю чернил, все равно поменяет свой цвет. Монашка трясёт девочку с такой силой, что у той стучат зубы, и при этом она совершенно не в состоянии пошевелиться. «Говори же!» — требует монашка. «Ты же видишь меня? Я знаю, что ты одна из них!» Монашка еще крепче сжимает рука замены, да так, что хрустят все косточки, и девочка чувствует ужасную слабость и тошноту. Она пытается вырваться, отчего кожа на руке скручивается, как выжатое полотенце. «Не вздумай сопротивляться», — говорит старуха деревянным голосом. «Я устала и хочу домой». У нее на лбу красная точка, — думает это замена. Как странно видеть монашку с бинди. Бинди — точка, капля. В индуизме — знак правды. Цветная точка, которую индуски рисуют в центре лба, так называемый третий глаз. А потом она вдруг понимает, что это не красная точка, а рваная кровавая дыра. Азамена пытается легнуть старуху, но ее нога запутывается в складках длинного монашеского одеяния. Девочка подпрыгивает, чтобы ударить эту странную женщину с яростным взглядом и неестественно коричневым лицом. Инстинктивно Азамена целится прямо в красную дыру. Монашка отшатывается, отпускает руку от замены, и та разворачивается и бежит прочь. Будучи девочкой далеко не худенькой, она даже не ожидала от себя такой прыти. Стой! кричит вдогонку старуха. Подожди, девочка, покажи мне дорогу домой. Отведи меня домой! Только один раз о замена позволила себе оглянуться. Старуха стояла, вытянув вперед руки, даже не думая устраивать погоню а замена прибегает домой еле живая, пот течет с нее ручьями. Она поднимается на крыльцо, буквально повисая на металлических поручнях. На запястье, что пыталась выкрутить ей монашка, остались припухлости, которые быстро превращаются в лопающиеся пузыри, и больно так, словно рану, посыпали перцем. На пороге ее встречает приска. Она очень сердита. «Я, кажется, просила тебя обождать меня в парикмахерской. Нынче опасно ходить одной». Приска осекается, увидев горячечный взгляд дочери. Уж не началась ли у нее лихорадка? «За мной гнались», — эта замена, с трудом переводя дыхание. Увидев сердитое лицо матери, она умолкает. Нет, она не станет рассказывать, что у дороги сидел то ли мертвец, то ли дух, и он пытался схватить ее. На самом деле это обычная история, Когда к кому-то приходит дух или пытается поймать тебя, эти случаи передаются из уст в уста. Но Приско считает все роско с ними. Поэтому Азамена просто говорит, что за ней гналась бешеная собака, а потом она свалилась в кусты. Горестно вздохнув, Приска назидательно замечает, «По делом тебе за твою неразумность. Ушла и даже не сказала, куда». Азамена не смеет оправдываться, Бесполезно сейчас говорить, что она все передала через брат Салии, мама только пуще рассердится. Ты разве не знаешь из новостей, как тут и там пропадают дети, говорит Приска. И тут Азамена начинает оседать на пол. Она смутно видит испуганное лицо матери, которая пытается понять, что с ней. Малярия? тиф, ожог ядовитым растением, когда ее дочь упала в кусты, что это за кусты и где они находятся. А замена смотрит на маму, которая старается скрыть свой испуг. Никто сейчас не будет ругать о замену, а сама она так и не поняла, поверили ее объяснениям или нет. Приска укладывает дочь в постель, ухаживает за ней, дает с ложечки лекарства. Больше всего Приска любит прибегать к большой таблетке кораллового цвета. Нужно раскрошить ее, вложив одну ложку в другую, а потом добавить немного воды. Это специальный важный витамин, очень помогает. Девочка страдальчески все терпит, глаза под веками горят, словно брошенные в кипяток яйца. А замена слышит обрывки разговоров мбу и мамы, слышит, как гулит ее маленькая сестренка. И все это вплетается в ее горячечные сны, принимая самые причудливые формы. Даже когда о замене становится легче, посторонние голоса не исчезают. Иногда возникает ощущение, словно кто-то стоит рядом и нашёптывает ей что-то на ухо. И если сильно постараться, можно разобрать слова. Девочка замирает, прислушиваясь к этим шепоткам, пытаясь понять их суть. Но потом ей становится страшно. Мало ли что она там услышит. И тогда замена пытается заглушить этот посторонний шепот, тихонько напевая. Чаще всего такой прием помогает. Ободренная, а замена начинает петь чуть громче. Она поет разрозненные строчки из разных популярных песен, лишь бы не впасть в забытье, не потерять бдительность и не поддаться этому шепоту. Заткнись! кричит Мбу, которая не намерена мириться с таким поведением еще полубольной сестры. Меня это бесит. Или хотя бы по одну песню от начала и до конца. Только через три недели а замена достаточно окрепла чтобы отправиться в Новус. А ведь занятия уже начались. Поскольку она здорово исхудала, форму пришлось ушить. Волосы уже отросли, и Приска снова отправляет дочь к братцу Али. «И только, пожалуйста, не надо этих панковских замашек», — говорит она. «Ты слишком юна для этого». А замена выбирает самый длинный маршрут, придерживаясь оживленных улиц, где бибикают машины и мальчики звенят велосипедными звоночками. По отремонтированному дорожному полотну рабочие катят в тачках длинные гибкие пруты-арматуры, и от всей этой какофонии лязга у нее сводят скулы. Она идет быстрым шагом, отводя взгляд, стараясь никому не глядеть в лицо. Она тут вся как на ладони. Сегодня она ни за что не остановится, чтобы кого-то поприветствовать, будь то монашка или любой другой человек.